Тем временем в конце мая 1978 года в Вашингтоне состоялась встреча Картера и венса с Громыко, который заявил американцам, что Москва готова пойти на уступку и заморозить количество боеголовок на советских ракетах «Сатана» СС-18. Однако вместо содержательного разговора по данной тематике Американский президент вновь затянул бесплодный разговор на тему прав человека, чем, как утверждает Добрынин А.Ф., довел до ручки известного своей выдержкой Громыко А.А., который уже в посольстве выругался по адресу Картера. Примечание. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания. А спустя всего два дня Сайрус Венс направил Джимми Картеру свой меморандум с просьбой обсудить отношения США с СССР с учетом того, что в администрации существуют две различные точки зрения на этот счет. Но его послание осталось без ответа. Зато в начале июня, находясь в военно-морской академии в Анаполисе, Картер выступил с путанной речью, которую в Москве расценили как факт того, что президент склоняется скорее к конфронтации, чем к разрядке. Да и в самих США ряд известных членов комитета в поддержку согласия между Востоком и Западом, в том числе Кеннон, Фулбрайт, Гелбрейт и Кэндалл, в своем заявлении выразили огромное разочарование речью президента страны. Кроме того, надо иметь в виду, что масло в огонь подлили события в Иране, которые даже вынудили Леонида Ильича Брежнева направить специальное послание в Вашингтон. Некоторые подвижки по ОСВ-2 и организации личной встречи глав СССР и США наметились только в октябре 1978 года после взаимных визитов Вэнса и Громыко в Москву и Вашингтон. Однако, когда Вэнс и Громыко в конце декабря встретились в Женеве для окончательной доработки договора по ОСВ-2, госсекретарь США по простому телефону получил прямое указание от Збигнова-Бжезинского «Договор не парафировать», что на всех участников этой встречи произвело довольно неприятное впечатление. Примечание. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания. Более того, через пару дней Бжезинский пригласил Добрынина А.Ф. в Белый дом и торжествующе объявил, что 1 января 1979 года США и КНР восстанавливают дипотношения, что было прямым вызовом Москве, о чем Леонид Ильич Брежнев и указал в двух своих посланиях Картеру от 19 и 27 декабря. Между тем в конце января в начале февраля 1979 года, состоялся визит Дэна Сяопина в США, который прошел под знаком создания единого фронта двух держав в борьбе против советского гегемонизма. Понятно, что все это лишь усугубляло противоречие в советско-американских отношениях, что серьезно обеспокоило самого Картера, и в конце февраля 1979 года он пригласил Добрынина А.Ф. на приватный разговор, который, по его оценке, показал, что американский президент уже стал по-настоящему проявлять интерес к тому, чтобы в наших отношениях произошел положительный сдвиг. В результате вскоре начался интенсивный переговорный процесс по подготовке встречи в Верхах, в ходе которого состоялось более 20 рабочих встреч Добрынина А.Ф. и Венса, которые смогли найти все развязки по ОСВ-2, в том числе по новым типам ракет и телеметрии их испытаний. Примечание. Добрынин А.Ф. сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Корниенко Г.М. Холодная война. Свидетельство ее участника. Москва, 2001 год. Конец примечания. Наконец, 15-18 июля 1979 года в Вене прошла столь долгожданная советско-американская встреча в Верхах. С советской стороны в ней приняли участие Брежнев, Л.И., Громыко, А.А., Устинов, Д.Ф., Черненко, К.У., и маршал Агарков Н.В., а с американской Картер Джимми, сайрос Вэнс, Збигнев Бжезинский, Генри Браун и глава ОКНШ, генерал Джоунс, главным конкретным результатом этого саммита стало подписание очередного советско-американского договора об ограничении стратегических вооружений ОСВ-2, который установил равные предельные уровни всех средств доставки ядерного оружия, отныне каждая сторона могла иметь не более 2400 единиц всех трех типов пусковых установок и средств доставки ядерного оружия, то есть МБР, БРПЛ и ТБ. При этом каждая из них имела право самостоятельно определять численность носителей каждого типа в пределах установленной квоты. Кроме того, было согласовано, что к началу января 1981 года общая численность пусковых установок и средств доставки ядерного оружия будет уменьшена до 2250 единиц, а в пределах этих лимитов... Каждой стороне разрешалось теперь иметь не более 1320 баллистических ракет с РГЧ. Также обе стороны договорились не наращивать число боеголовок на имеющихся у них на вооружении всех типах ракет, что означало согласие Москвы и Вашингтона прекратить гонку вооружений в области создания и производства новых видов РГЧ. Вместе с договором ОСВ-2 был подписан протокол о запрещении и развертывании крылатых ракет наземного и морского базирования с радиусом действия свыше 600 километров, а также установлен запрет на создание мобильных пусковых установок МБР. Вместе с тем за рамками этого договора остались крылатые ракеты средней дальности в Европе что позднее приведет к острому конфликту между Москвой, Вашингтоном и Брюсселем из-за так называемых «евроракет». Как позднее писал Андрей Андреевич Громыко, «подписанный договор шел значительно дальше предшествовавшего ему временного соглашения ОСВ-1, охватывая весь комплекс стратегических наступательных вооружений» и перебрасывая мост к дальнейшему ограничению и сокращению ядерного оружия. Об этом в кулуарах встречи говорили не только лидеры двух стран, но также Сайрус Венс, не скрывавший своего большого удовлетворения подписанием договора ОСВ-2, Дмитрий Федорович Устинов, Браун и джонс Однако, как заметил сам Андрей Андреевич Громыко, Тогдашнее заявление американской стороны, сделанное в значительной мере под влиянием эмоций, не давали еще оснований строить надежные прогнозы относительно будущих переговоров по ядерному оружию. Примечание. Громыко А.А. Памятная. Книга первая. Москва, 1988 год. Конец примечания. Более того, посол Добрынин А.Ф. Фтория ему написал, что достигнутые договоренности были оплачены дорогой ценой, так как за прошедшие пять лет было потеряно драгоценное время, и прошедшая эрозия политической общественной поддержки этого договора в самих США привела к тому, что он так и не был ратифицирован. Примечание. Добрынин, А.Ф., сугубо доверительна, Москва, 1996 год, конец примечания. Помимо главного вопроса, Леонид Ильич Брежнев и Джимми Картер обсуждали ряд других проблем, в частности ситуацию в Европе, на африканском континенте и на Ближнем Востоке, отношения с Китаем, что вызвало у Леонида Ильича Брежнева особые эмоции – Проблемы прав человека и торгово-экономические отношения между СССР и США. Однако никаких решений по этим вопросам принято не было из-за полной разности позиций по названным проблемам. Тем не менее, Венская встреча завершилась на позитивной ноте и неожиданно знаменитым поцелуем лидеров двух сверхдержав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 Между тем, сразу после окончания Венского саммита в США началась атака на ОСВ-2 со стороны влиятельных сенаторов, причем как республиканцев, так и демократов – Бейкера, Джексона, Кеннеди, Гарна и других. А сам Картер в годовщину подписания Хессинского акта выступил с резкой критикой в адрес Москвы по поводу нарушения прав человека в СССР. Все это, конечно, не осталось незамеченным в Кремле, и в начале августа 1979 года Громыко, А.А. и андропов юв направили совместную записку в Политбюро, где расценили речь американского президента как шантаж, направленный на выбивание уступок по этому вопросу в обмен на ратификацию договора ОСВ-2 Конгрессом США. Более того... В сентябре 1979 года масло в огонь подлил скандал с так называемой советской бригадой на Кубе, сознательно раздутый сенатором Чорчем Ф., проигравшим внутрипартийный «Праймариз» Джимми Картеру еще в 1976 году. На самом деле эта бригада в составе 2600 советских офицеров, была учебным центром и находилась на Кубе еще с августа 1962 года. Тем временем фокус советско-американских отношений вскоре был смещен в сторону так называемых «евроракет», оказавшихся за рамками договора ОСВ-2. По мнению целого ряда авторов, Александров Агентов АМ, Добрынин АФ, Шубин АВ, Вестад ОА. Эта проблема возникла еще в 1976 году из-за размещения в европейской части СССР новых советских ракет среднего радиуса действия «Пионер» СС-20, которые вызвали настоящий переполох во всех столицах ведущих европейских держав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 «СССР» в 1975-1985 годах, «Москва» 2008 год, «Вестат» «The Fall of the Daytown», «Soviet-American Relations» in the Carter's Years», «Оксфорд» 1997, «Конец примечания». Поэтому в связи с данным обстоятельством еще в январе 1979 года под жестким нажимом американской стороны в Гваделупе состоялась встреча Картера, Шмидта, Жескарда Стена и Калагана, организатором которой стал сам Бжезинский, совершивший накануне секретные поездки в Бонн, Париж и Лондон. Итогом этой встречи стала негласная договоренность о размещении в Европе новых американских ракет средней дальности «Першинг-2» и «Тамагавк». Между тем, пока Вашингтон еще не принял окончательного решения по новым ракетам в Европе, канцлер Шмидт летом 1979 года на пути из Бонна в Токио вновь попытался образумить Москву и на переговорах с премьером Косыгиным А.Н. заявил ему – Если Москва раскроет карты, из которых будет видно, что она не станет развертывать больше ракет СС-20 в пересчете на боеголовке, чем было ракет СС-4 и СС-5, а еще лучше ограничиться несколько меньшим числом новых ракет, то тогда озабоченность европейцев, как и вопрос о размещении новых американских ракет в Европе, будет снят. Однако при обсуждении этого вопроса на политбюро Громыко АА отмолчался, а маршал Устинов ДФ резко выступил против данного предложения германского канцлера, заявив, что НАТО все равно разместит в Европе свои новые ядерные ракеты средней дальности, и мы опять будем плестись в хвосте. И эту позицию министра обороны сразу поддержали большинство членов,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 Конец примечания. Вместе с тем, в самом начале октября 1979 года, находясь с визитом в ГДР, советский лидер подверг резкой критике плана размещения в Европе американских ракет «Першинг-2», которые грубо нарушают сложившийся баланс сил В ответ он предложил сократить часть советских ракет и численность группы советских войск в Германии на 20 тысяч человек и одну тысячу танков. Но этот жест доброй воли буквально через три дня был отвергнут самим Картером. При этом Венс и Бжезинский, объясняя Добрынинуаев мотивы такого поведения своего шефа, заявили – что оно вызвано не только военными, но и политическими соображениями, а именно укрепление позиции США в НАТО. 12 декабря 1979 года на саммите в Брюсселе было принято так называемое «двойное решение НАТО», которое, с одной стороны, означало ликвидацию диспаритета в ракетах средней дальности в Европе, а с другой стороны, начало новых переговоров с Москвой о взаимном снижении уровня вооружений этого класса ракет. Одновременно с так называемым «двойным решением» было также заявлено об одностороннем выводе с территории Западной Европы одной тысячи боеголовок с ядерной начинкой и сделаны новые предложения по активизации процесса в рамках СБСЕ и разоруженческого диалога в рамках венских переговоров по сокращению обычных вооруженных сил и вооружений в Европе. Однако по факту это решение означало, что на территории Западной Европы в недалеком будущем будут размещены 108 баллистических ядерных ракет «Першинг-2» и 464 крылатых ракеты «Томагавк». Более того, тогда же Картер заявил о том, что военные расходы на будущий 1981 год сразу будут увеличены на 20 миллиардов и превысят 159 миллиардов долларов, что стало беспрецедентным шагом в гонке вооружений в мирное время. Примечание. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания. Как уверяют многие мемуаристы, так называемое «двойное решение НАТО» очень серьезно разозлило советское руководство, которая стала более враждебно относиться к Картеру и его администрации. Более того, в своем заявлении от 3 января 1980 года Москва прямо заявила о том, что попытка разговаривать с ней с позицией силы бесперспективна и что она готова сесть за стол переговоров только после отмены данного решения. Но уже в начале января 1980 года под предлогом вторжения советских войск в Афганистан администрация Картера пошла на сознательное и очень резкое обострение отношений с СССР. Как считают многие эксперты и историки, этот поворот в политике США вызревал на протяжении нескольких лет, а его прямым катализатором послужила президентская предвыборная кампания. Первым, самым очевидным звонком такого обострения стал отказ Вашингтона от ратификации договора ОСВ-2 на неопределенное время. Вторым звонком стала речь Картера, получившая название «Доктрина Картера», в которой он заявил, что любая попытка внешних сил Установить контроль над Персидским заливом будет рассматриваться как посягательство на важнейшие интересы США и пресекаться всеми доступными средствами, включая военную силу. Наконец, третьим звонком стала полная победа ястреба Бжезинского над Голубем Венсом, который в самом конце апреля 1980 года досрочно ушел в отставку чего не делал ни один его предшественник на этом посту за последние 60 лет. Новым главой американского госдепа стал сенатор Эдмунд Маски, который в силу объективных причин уже ничем не смог отличиться на этом посту. Между тем, фактическим руководителем внешней политики Вашингтона стал Бжезинский, который принялся очень активно разыгрывать так называемую «афганскую карту» и сколачивать новый антисоветский фронт. Из рассекреченных архивов СНБ США стало очевидно, что именно он убедил Картера в том, что Кремль якобы скалачивает на Среднем Востоке антиамериканскую ось «Москва-Дели-Кабул». Для противодействия этому необходимо срочно создать новую антисоветскую ось в составе Вашингтона, Пекина, Джалалабада, Эр-Яда и Тегерана после примирения с ним. Примечание. Добрынин, А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Воробьева, Т.А. Юнгблюд, В.Т., «Афганистан в политике СССР и США» в 1979 году. Вопросы истории 2016 год, номер 10. Конец примечания. Как уверяет тот же Добрынин А.Ф., вернувшись в конце января 1980 года из отпуска в Вашингтон, он был очень удивлен, небывалым размахом разнузданной антисоветской вакханалии и особенно одержимостью Картера в этом вопросе. Между тем, европейские союзники США не так остро восприняли ситуацию с Афганистаном. Более того, явно в пику Картеру, с которым у Шмидта и Жаскарда были очень натянутые отношения, Они инициировали личные встречи с Леонидом Ильичем Брежневым, которые прошли в мае-июне 1980 года в Варшаве и Москве. Тогда же, в середине мая 1980 года в Вене, состоялась встреча Андрея Андреевича Громыко с новым госсекретарем Маски, но она завершилась ничем, поскольку американская сторона продолжала активно продвигать идею Бжезинского о том, что только вывод всех советских войск из Афганистана сможет разморозить, так сказать, отношения между Вашингтоном и Москвой. А тем временем, в июне и июле 1980 года, Картер вместе с Бжезинским состряпали целых пять директив под номерами, 18, 41, 53, 58 и 59 про так называемую «новую ядерную стратегию США», которую сами американские газеты оценили как «повышение уровня ядерного устрашения СССР», что по факту было очевидным военным психозом, сравнимым со временами маккартизма, Вместе с тем Москва все еще не теряла надежд образумить вашингтонских ястребов и в августе 1980 года после детального обсуждения состояния советско-американских отношений на политбюро Брежнев Л.И. направил Картеру новое личное послание по вопросу о ратификации договора ОСВ-2 и взаимного сокращения ракет средней дальности в Европе Однако пояс, что называется, уже ушел, и антисоветская истерия в новой президентской гонке набирала обороты. Картер очень рассчитывал вновь занять Белый дом, но этому так и не суждено было сбыться. 4 ноября 1980 года выборы выиграл республиканец Рональд Рейган, который через два с половиной месяца и занял Белый дом. В связи с этим обстоятельством 17 ноября Громыко АА и Андропов Юве направили в Политбюро ЦК новую совместную записку, в которой содержалось предложение предпринять шаги по установлению неофициальных связей с окружением Рейгана для изучения лиц, которые, возможно, займут посты в его администрации и выявления их взглядов на внешние проблемы – особенно на отношения с СССР. Политбюро одобрило эту записку и тут же дало необходимое указание на сей счет советскому послу Добрынину А.Ф. Примечание. Добрынин А.Ф. сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания.